В том, как в ночь перед казнью все собрались на трапезу, напоминавшую пиршество избранных Афинин, а на Ишафот шли с пением революционного гимна. Фернан жадностью слушал рассказы о жерандистах. Почти всех из этой группы он знал лично, некоторых мог бы назвать своими друзьями. Эти умеренные отнюдь не отличались умеренностью. В том законодательном собрании, членом которого был Фернан, они составляли радикальное крыло. Именно они выдвинули те смелые и гордые положения, на которых покоилась Конституция. Именно они объявили войну монархам Европы. В сердца этих людей никогда не заползала трусость. Это были самые светлые умы Франции, верные последователи Жан-Жака. Но разве те, кто посылал их на смерть, не были верными учениками Жан-Жака? И которые из них окажутся перед лицом истории его лучшими учениками, убитые или те, кто их убил? Деятели сегодняшнего дня, Роберс-Пьер и Сен-Жуст, объявили жерандистов умеренными, потому что жерандисты затевали словопрение с противниками, вместо того, чтобы уничтожать их. Верно то, что жерандисты не сумели сплотить республику воедино. Законы, которые они издавали, были слишком справедливы. Верно, конечно, что жерандисты не справились с своей задачей, а пьер и Сен-Жуст... Объявляли врагами Отечества всех, кто не справлялся с своей задачей, и уничтожали их. Они уничтожали всех врагов Отечества, даже не опасных. Их логикой была гильотина. Может быть, иной логики для революции не существует. Фернан, теперь он сам признавался себе в этом, был по существу сам журандист. Правда, он жаром утверждал, что революцию может совершить только народ. Но в сокровенной глубине души он, подобно всем образованным людям своего времени, надеялся, что революцию можно сделать сверху, без участия народа. Более того, в этой сокровенной глубине души он, как и другие, вопреки своим уверениям, объяснениям в любви, относился к народу с таким благожелательным пренебрежением. У нас образованных, несомненно, были добрые намерения, думал он. Но мы смотрели на народ сверху вниз, мы похлопывали его по плечу, мы не давали себе труда найти общий язык с народом, мы навязывали ему наших античных героев, наших Гракхов и Спартака и Ценцената, и снисходительно улыбались, когда народ не принимал нас, а теперь он выбросил нас на свалку. Вполне справедливо, ибо наше изощренное умничение оказалось несостоятельным а революцию осуществила, и историю делала неуклюжая прямолинейная мудрость народа. Но Фернан не понимал народа. Он и Жан-Жака не понимал. Жан-Жак, одинокий и обособленный в силу своей гениальности, сохранил общность с народом, он сохранил смирение при всем понимании своего величия. Ему, Фернану, отказано в способности смеяться. Он надменно замкнулся в своем «я». Возможно, что гордость своим происхождением он и укротил, но место ее заняло духовное высокомерия. Новая волна арестованных граждан, но уже совершенно иного порядка заполнила Ля-Бурб. Свалив жерандистов и получив тем самым неограниченную власть, Робеспьер вместе со своими приверженцами, твердой поступью, продолжал сходить по узкой крутой стезе добродетели. Он, Робиспьер, верный ученик Жан-Жака, искренне верил в верховное существо. Кто отрицал верховное существо, отрицал Жан-Жака, отца республики. Робиспьер провозгласил атеизм аристократическим. Контрреволюционным, порочным учением, он решил расправиться с этими бесноватыми, с этими маньяками, с этими фанатиками, подстрекавшими народ к неверию в верховное существо. Некоторые из таких врагов Отечества были до суда, над ними также доставлены в Лябурб. Среди них находился, например, депутат Викея. Он мрачно заявлял, что республика, управляемая людьми которые во всем надеются на верховное существо, вместо того, чтобы полагаться на собственный, конечно, изрядно ограниченный разум, неизбежно погибнет. А гражданин Боссе громко ругал Робеспьера. Пусть, молот этот несчастный Робеспьер, эта рыбья кровь со всей его методичностью, посредственностью и гильотиной поцелует его, гражданина Боссе, в то место, откуда ноги растут. Теперь появились в Ля бурб заключенные, состоявшие в особо враждебных отношениях с некоторыми из прежних узников. Новые заключенные, недавно еще пребывавшие у власти, бросили за решетку либо их самих, либо их родственников, а теперь все они вместе были заключены здесь.